Глава двадцать вторая. С рассветом, вернее, несмотря на него, мы рыскали над лесом подобным щекам. Я включила магическое зрение, чтобы следить за потоками, помня, насколько яркими и мощным они были в прошлый раз. Но почему-то ничего похожего не наблюдалось. И когда наконец-то увидела знакомое место в глубине леса, куда свернула с тропы еще в начале своего пути после смерти из меры? Обрадовалась так, что чуть не выпрыгнула из переноски. Вот именно здесь я начала тогда и ощутила флёр радости и чего-то необыкновенно прекрасного. Отсюда до поселения фей совсем недалеко идти. Конечно, горгулы не позволили мне упасть ни в коем случае. С ними безопасность воздушного передвижения гарантирована. К хорошему вообще быстро привыкаешь. Ведьмочка Снисходительно умильно, словно ребёнка, едва слышно пожурил меня Сайлиш. Остальные мужчины тоже не особо-то ясь развлекались за мой счёт. Следуя моим указаниям, отряд вскоре добрался до памятной мне поляны, где жили лесные феи. Один из телохранителей, не сдержав удивления, опередив меня, выдохнул: "Ничего себе. О нет!" Содрогнулась я следом. В прошлый раз ты видела то же самое? Спокойно, деловито уточнил Эрн. А я не в силах выдавить ни словечка, широко распахнув глаза, оглядела поляну, хорошо знакомую, потому что всё облазило. Мой защитный купол держится, как и прежде. Хвала Мирею, не подкачала моя магия. Но вне купола всё гниёт, источая вонь. разлагаются деревья и кустарники они будто возмолились вскинув к небесам исковерканные облетевшие ветви нет цветов насекомых радости и смеха только гниль и смерть и всё это безобразие расползлось на приличное расстояние вокруг моего сияющего купола под которым спасается пока ещё разноцветная полянка но цветы будто под невидимой тяжестью клонятся к земле Лепестки потеряли былую яркость и начали осыпаться, трава пожухла, и острыми сухими пиками, остьями, устремлёнными в небо, тоже, кажется, о чём-то взывает. Я вздохнула с невероятным облегчением, когда увидела первые признаки жизни среди цветов. Сначала из поникшего бутона показался маленький золотоволосый человечек. Встряхнулся, повёл прозрачными крылышками словно спросонея Потом другая голова мелькнула, следом по полянке покатился нежный переливчатый перезвон, а повещающий лесных жителей о гостях. Что же с ними случилось за три месяца? Я расстроенно посмотрела на Эрна, с трудом сдерживая жгучие слезы жалости и сочувствия, безмолвно требуя, чтобы поставил на ноги. Любимый с неохотой и подозрительностью Хмурис отпустил меня. Я двинулась к куполу, под хrost гниющих останков растительности под моими ботинками. Меня феи узнали сразу, только опасливо поглядывали на горголов. Те разбрелись по полянке выяснять ситуацию. А к нам сэрнам подлетела пожилая феечка. "Мира вашему дому", хрипло поприветствовала я её. "Добрый день, ведьмочка". Вижу ты нашла своё счастье. Искренне и светло улыбнулась махонькая крылатая старушка. Как же они все плохо выглядят, истощённые, поблёкшие, с серыми лицами и без блестящих солнечных искорок, которыми в прошлый раз так весело перекидывались. Благодаря вам, кивнула я, черес сило улыбнувшись. И решила, что хватит любезничать, надо выяснить Что же тут произошло? Всё вокруг пропитано тьмой. Она отравляет растения, доложил Лишар из изумруда, вставая с колен и отряхивая штаны от налипшей грязи. Старшая фея печально кивнула и с разгорающейся надеждой глядя то на меня, то на моих спутников, поделилась: "Юность такая неосмотрительная, бесстрашная и часто глупая, Месяц назад несколько наших юнцов решили, что они смелее всех, и покинули обжитые земли. Добрались до ближайшего поселения людей, а там попали к колдуну. Из плена потом вырвались, но исполнить желание пришлось. Какое уж пожелал, такое в точности и исполнили. И что он заказал? Я криво усмехнулась, ведь знаю, как исполняются желания. стать самым сильным тёмным магом, чтобы тьма буквально переполняла его. Покорно ответила феечка, блеснув хитренькими, но весьма мудрыми глазками. Решил захватить весь мир. И что? Стал? Эрн, похоже, уже понял, что произошло дальше. Да, тьма его переполнила, как он и хотел. да только такой мощи и уметь управлять надобно, а это же ага прокачать резерв магические каналы без подготовка содрогнулась я тут же вспомнив привычные заунывные нотации собственного гремуара правда твоя улыбнулась фея вот ты очень мудро выбрала самое важное в жизни счастье еще никому вреда не приносила как и любовь Но почему-то все золото, могущество и власть желают, а о том, что это неподъёмное бремя, забывают или не знают. Госпожа Фея, как эта напасть до вас добралась? спросил Трой, а сам одновременно растопырил когтистые пальцы и воткнул их в землю. Наверняка все ощутили выплеск его магии, который он начал чистить землю. К нему присоединились и другие горголы. Вскоре всё вокруг буквально звенело магией земли. Растения, будто оттряхивая болезнь и немощь, медленно, но верно наполнялись жизнью, выпрямлялись, обрастали листвой и даже зацветали. Феечки столпились вокруг нас. Малышня забавно облепила плечи огромных горгулов, наблюдая, как те творят жизнь. Ребятня постарше пыталась сохранять спокойствие. Ну не выходила. Они с восторгом неслись к распускающимся цветам собирать нектар. И жадно, видно, голодно им было, его пили. Подростки из плена спаслись, но колдун нашёл нас. Тьма в нём всё пребывала и пребывала, вокруг него всё гнило и разрушалось. Его дом в труху, еда в гнильё, одежда ветхие лоскуты. Куда бы он ни пришёл, везде погибель. При этом сам Голдун даже не пытался сдерживать себя и свою силу. Он ненавидил всех и вся за свою же ошибку и жадность, обвинял в беде кого угодно. Когда он нас нашёл, то умирал от голода и ненависти, но пробиться через защитный купол не смог. Ведь наша добрая и светлая ведьмочка создала его от всей души, влила в чистый свет и желание защитить нас от всего дурного. Тогда Колдун проклял лес вокруг нас, чтобы мы не покинули пределы купола. Иначе накроет проклятьем и умрём. Да только природа едина. Поэтому вскоре даже купол не смог справиться. Растения стали терять силы, соки и жизнь. Мы умираем от голода и теряем свою магию. Это не проклятье, качнул головой лешак. Он выплеснул тяму в землю, поэтому всё, что заражено ею, погибает. А под куполом растения теряют силы, отдавая их мёртвой земле. Сейчас всё исправим. Эрн, убедившись, что феи не опасны, присоединился к спутникам, которые возрождали этот потаённый лесной уголок. Прошло не так уж много времени, и вокруг всё снова цвело, благоухало, И радовало глаз красотой и жизнью. Да и я по мере возможности участвовала в озеленении, чистила окружающую энергию от тьмы. Лесные феи сновали между растениями, родители кормили малышей, дети постарше сами облетали цветы, собирая нектар и наедаясь от пуза. Горгулы, отдав большую часть своего резерва, собрались в компании и уселись на уже плотный, густой травяной ковер, перевести дух. Я привычно устроилась на коврике. Рядом опустился Эрн и привлёк меня в объятия. Моя душа пела от счастья. Дивный народец спасён, вокруг снова рассыпаются солнечные искорки зайчики. Королаты и крохи с радостным писком носятся между цветов и больше не выглядят измученными узниками. Пожелая фея, сперва с интересом осмотрев набор хорошего мужа, Одобрительно блеснула глазками, приземлилась рядом со мной на ковёр и сразу получила от своей молодёжи бокальчик. Мы с ней, обменявшись улыбками, чокнулись: я фруктовым соком, она нектаром. Немного помолчали, глядя друг на друга, пытаясь прочесть мысли. Наконец, бросив осторожный взгляд на Эрна, обнимавшего меня сзади, Фея взмахнула крылышками и села мне на колено. Гийосы племенники, как по команде, начали слетаться к нам. Зависали вокруг. Скоро их стало столько, что в глазах от них солнечных и золотистых рябило. Меня зовут Еля, улыбнулась я старости поселения, не выдержав долгого настороженного молчания. Гибриола, представилась фея, названная в честь красивого лесного цветка. Ты вновь спасла нас, Еле. В этот раз не я, а мои спутники, с гордостью поправила я. Светлая, скромная, улыбчива. Ты совсем не изменилась, похвалила она, чинно расправив складочки на том же синем платьице с белым фартучком и широко улыбнулась. Мы можем снова исполнить любое твоё? Нет, испуганно выдохнула я, невольно содрогнувшись. Но, поймав снисходительную усмешку феи, испытывая стыд за неблагодарность, быстро добавила: "Мои сегодняшние заслуги столь малы, что буду несказанно благодарна за кусочек мыла с чудесным ароматом. Этот подарок способен пробрать даже самое чёрствое женское сердце". Фея щелкнула пальчиками, и тут же группа мельтешащих феечек принесла мне второй обмылочек. Ещё и довольно пообещала, когда я восторженно благодарно, с трепетом приняла подарок. Ух, какая прелесть! Спасибо! От всего сердца поблагодарила я, расплываясь ей дванью в самой счастливой улыбке. Не за что, хихикнула Гибриола, напомнив о моём же ответе в прошлую встречу. Так что за дорожка тебя вновь привела к нам? Пока я раздумывала, признаться честно или придумать обходной манёвр о цели нашего визита, вмешался Эрн. Моя жена рассказала, кто помог нашему счастью, нашему обретению друг друга. Рассказала, как вы встретились. Горгулы, маги земли. В чём вы уже убедились, поэтому наши земли благодатный цветущий край. Под нашей защитой ваш народ мог бы жить счастливо и спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Еле даже самую красивую долину выбрала для вашего посёлка. Что вы хотите взамен защиты и благодатных земель? У феечки даже голос сел от напряжения. Вашей помощи. Прямо обозначил Эрн наши условия. У нас рождается меньше и меньше девочек. Мужчины с великим трудом находят свои половинки. Мы их зовём и стаями. С давних пор на каждую новую и стаю претендуют всё больше мужчин, жаждущих войти в её семью. Поэтому мы предлагаем вам часть наших земель, нашу защиту и покровительство в обмен на помощь в поиске счастья или любви. Уверен Горгол, что твои соплеменники не захотят чего-то иного, кроме любви и счастья, серьёзно задумалась фея. Эрн смотрел на пожилую кроху внимательно, уважительно, как на равного партнёра в этой торговле. Вы все дадите мне клятву, что любой, обратившийся к вам, будет иметь право загадать лишь одно желание, попросить помощи в обретении любви или счастья. Никаких всемогущих и всесильных тёмных колдунов, золота и прочего. Каждое новое поколение вашего народа будет обещать нашему великому именно это. Это и вам самим очень-очень поможет уберечься от всяких ненормальных, доморощенных тёмных властелинов. Ведь молва, что вы только одно желание можете исполнить и только в поиске любви быстро разлететься, а за любовью лишь отчаивающиеся и гоняются. Работы у вас не так уж много будет, выпалила я с жаром. Эрн иронично хмыкнул, а старая Стафеечик снисходительно улыбнулась. Я живу очень-очень долго, лесная ведьма, и о старших расах в сумеречных пределах знаю не понаслышке. Так что работы у нас будет не продохнуть, даже с этими двумя желаниями. С учётом Вашего условия исполнения желаний за бескорыстную от души помощь, думаю, многие желающие отсеются. У вас будет стабильный доход благодаря душевным подношениям от страждущих. Да и наши стражи у границ не просто так свой хлеб едят. Не каждый чужак на нашей земле сунется. Пообещал Эрн. Фея по-прежнему сидевшая на моем колене задумалась, глядя на насерном. Тем временем. На наших плечах, ковре и в воздухе всё теснее смыкались ряды её сородичей. Те дружно щурились, как от удовольствия. Неожиданно фея выдала: "От вас обоих столько силы исходит, что сложно думать с холодной головой". "Какой силы?" удивились мы с Арном. "Наша магия исходит от сердца, от целых чувств и эмоций". самых светлых и ярких. Вокруг вас настоящий ураган магии и любви. Настолько она искренняя, глубокая, всепоглощающая, буквально наполняет наши резервы, восполняет всё потерянное из-за голода и тьмы. Правда? сепла спросила я, невольно бросив неуверенный взгляд на мужа. Не сомневайся, ведьмочка, улыбнулась фея. Он ослеплён и покорен своей любовью. Для него теперь есть только ты и его чувства к тебе. А я, чуть не взлетев от счастья, я на всякий случай решила убедиться, что не придумала себе чувств. Ты умрёшь без него. Неожиданно грустно ответила Гибриола. Ты уже чувствуешь это. Знаешь, что ведьмы любят только одного. но всем сердцем и душой и до самой смерти не бойся он твой а не оба твои зверь и его хозяин как и ты теперь полностью принадлежишь им обоим до кончиков своих пламенных волос чем мне отблагодарить тебя вас от переполнявших меня чувств перехватило горло ладони эрла сжались на моих плечах Не предполагал он, что я тут благодарности раздавать начну. Видя, оценив мрачное выражение его лица, Гибриола едва слышно, но проникновенно попросила: "Береги мой народ, лесная ведьма. По своим силам и возможностям этого будет достаточно". "Хорошо", согласилась я. "Но тогда вам точно стоит перебраться в земли Горгулов. Там честно невероятно красиво". Ещё и горячие источники, где так приятно погреть остывшие косточки. Мы принимаем ваше щедрое предложение, спокойно и уверенно заявила Гибриола. Затем, скосив глазки на сидящих на траве вокруг нас бесстрастных, словно статуи горгулов, с ехидцей уточнила: "Наверное, сначала мы должны отблагодарить наших доблестных спасителей". Угу. Смущённо кивнула я. Всех развеселила староста деревни, её соплеменники тоже хихикали, закружившись над нами радостным искрящим хороводом. Четверых высших сегодня, остальных после того, как доставим вас в безопасное место, в выделенную вам долину, вмешался Эрон. Но сначала клятва. Далее староста приказала всему племени собраться вокруг неё и Эрна. Мой деловой муж сначала дал клятву защищать фей от своего лица за всех горголов. Затем подсказал феям слова их клятвы, кажется, перекрыв все лазейки для обхода. Проблемы с неточными желаниями, жаждой власти и могущества горгулам точно не нужны. Закончив с клятвами, Эрн отправил телохранителей плести корзины для перевозки всех жителей со скарбом. по воздуху не самим же им лететь на крохотных крылышках, да ещё и с детьми и добром подмышками. Так мы долго добираться домой будем. Феи собрались вокруг моих бывших женихов, их холостовы родичи из чёрного гранита. С нами увязался младший брат Дейра, отца Эрна. Габриэлла в первую очередь уточнила у моего мужа: "У тебя есть желание?" "Нет, вы уже подарили мне счастье." Прижав меня к своему боку, категорично отказался Эрн. "А ты, грамила, что желаешь?" спросила фея у Сайлиша, самолично определив очередность желающих. "Счастье или любви?" Сайлиш весьма задумчиво посмотрел на меня, от чего Эрн накаменел и взбешённо зарычал. Таким образом подёрнув за усы моего мужа, он попросил: "Помоги мне найти любовь". в лице красивой светлой ведьмы, которая будет мне и стаей. Хитрец, хихикнула старая Фея. А я поняла, что ужлый горгол попал примерно как я со своим счастьем, и просто ему любовь не достанется. Дальше закружился золотой вихрь магии фей, щедро осыпая Салиша искрами, которые стремительно впитались в его тело. Судя по тому, как он уставился вверх, Ему тоже встучили звезду, только любви, а не счастья. Прям жалко мужика стало. Так-то он неплохой, в принципе. Получив указание Гибриолы, Салиш попрощался с нами и отправился в свой нелёгкий любовный путь. Следующим вызбылся Трой из Сапфира. Я благодарен вам, госпожа, и прошу у вас помощи в поиске счастья. А ты, Гор, знаешь, Что счастье не для каждого заключается в женщине или любви? С хитрицой в голосе поинтересовалась Фея. Госпожа Гибриола, я не ошибусь, если скажу, что для подавляющего числа горголов счастье заключается именно в любви. Каждый из нас жаждет найти свою истаю, обрести её любовь, заботу и нежность. Спокойно и с абсолютной уверенностью ответил Трой. И тоже бросил взгляд на меня, смердненько выглядывающую из-под крыльев Эрна, которыми он меня надёжно спеленал, приревновав к Сайлишу. Сапфир размечтался о послушной ласковой ведьмочке. Ну-ну. Я вот между прочим о гаргулах и любви не мечтала, а получила. После того, как Трой получил свою звёздёлину испешно покинул нас, вышел просить чудо Лешар. Он откровенно пожелал любви и стаи. как и дядя Эрн. В общем, все четверо оказались у шлами. А телохранители мотали на ус формулировки высокородных, ведь им предстоит позже желания загадывать. Завершив со счастливыми делами, наш отряд подкрепился и улёгся спать, пережидая солнечный день в лесной тени. В сумерках жители деревни, кто в огромных корзинах, кто заняв посадочные места на горголах, Порталом покинули неблагонадежные земли, а магическую пустошь мы пересекали подписки испуганных теряющих магию фей. Малышня и вовсе ради подпитки любовью жалась именно к нам, Эрнам. Впрочем, переселенцы стойко терпели энергетический голод перехода. Зато на пяточке мира феи чудили во всю, переев магии. Даже уговорили Эрна позволить одарить еще неохваченных счастьем горголов. Коль до Долины фей недолго осталось. Да-да. Именно так мы все решили назвать их новое место жительства. На земле Горгулов, великом Горгоне, в сопровождении стражей границ и всех встречных побережных, невольно присоединившихся к нашему воздушному обозу, мы уже приличной толпой добрались до долины, где теперь будут жить феи. И главное, Королаты и крохи оказались искренне рады новому дому, ведь вокруг огромные яркие цветы, густая растительность и сам великий Анорик повторял клятву о защите и дружбе со своими новыми жителями, вернее, подданными. А вот мы с Эрном тихонечко простившись с Гибриолой, пообещав ее чуть позже навестить, под шумок скрылись. Захотелось уединения, тем более можно искупаться в горячем источнике, а ещё любви и ласки. Зачем себе в прекрасном отказывать?